Глава пятнадцатая. Враг. Ренни. Наверное, я слегка перенервничал в последнее время, ибо заметил, что мой и без того не особо сильный дар телепата значительно ослаб. Я мог ещё улавливать некоторые мысли парней. Арни всё время думал о своей тренажёрке, Эльтон предвкушал встречу с принцессой и составлял план по её соблазнению, твёрдо намереваясь выбиться в фавориты. Беккет размышлял о будущем образовании, прикидывал, на какой факультет он хочет пойти учиться, у Кевина тоже все мысли были об учебе. Сайтон злился, вспоминая пытках брата, а на уме у Дэвида были только молитвы, а мысли госпожи Али были от меня по большей части сокрыты. Я улавливал только что-то странное про сбор информации, шпионские игры и гиенский колючий платок. Лишь один момент не вызывал у меня ни тени сомнений. Моя истинная пара панически боялась замкнутых пространств вообще, и капсулы в частности. И это было настоящей проблемой, ведь гиперпрыжок был на носу, а я не мог позволить, чтобы её хрупкий женский организм пострадал во время перегрузок. Стоило только представить, как моя вторая пара корчится от боли, как у моего Барса начиналась натуральная истерика. Так что у меня просто не было выбора. Когда эскин корабля начал обратный отсчёт перед прыжком, Я подхватил свою женщину на руки и уложил её в капсулу, а чтобы она не боялась, лёг туда вместе с ней. В память врезались ошалелые очи Кевина, вытянутые лица других парней и одобрительный кивок Дэвида, а ещё округлившиеся от ужаса глаза моей пары. Пусть она прибьёт меня за это или накажет как-то по-другому, но других вариантов для меня не было. Да, я нарушил её приказ насчёт отправки в капсулу Кевина и вообще являюсь рабом, не имеющим прав ни на что — и обязан сейчас лечь на пол, но всё это было неважно, только бы с ней всё было хорошо. Захлопнув над нами крышку, я пошёл ещё дальше, крепко прижал женщину к себе и принялся негромко, но уверенно её успокаивать. Видел однажды в танцевальном клубе, как штатный психолог приводил в чувство клиента с белой горячкой. Правда, там была задействована ещё целительская магия, но я хорошо запомнил те слова, что он говорил. И то, с какой уверенностью парень держался перед паникующим громилой, способным, походя, затоптать кабана. А когда леди Али сдавленно попросила «покажи котика», барс едва не выпрыгнул из шкуры от счастья. Было жарко, неудобно, тесно. И концы серого платка на голове госпожи оказались настолько колючими, что до меня дошла ее мысленная фраза про гиенское изделие. Как я был с ней согласен. А ворсинки этого пыточного головного убора так и норовили залезть в нос. Хотелось чихать. Но я стоически терпел все неудобства, а Барс вообще ничего не замечал, млея в прочных тисках второй половинки. Вспомнил неожиданно слова Дэвида о том, что от нашей госпожи пахнет не только ирисом и карамелью, но и яблоками и медом принюхался. Да, что-то такое есть. Необычный запах, но полный свежести и очарования. В голове совершенно не укладывалось, что такой приятный аромат может исходить от пожилой женщины. Это было выше моего понимания. Наконец-то гиперпрыжок остался позади, и можно было покинуть капсулу. Только я лежал смирно, боясь пошевелиться. Моя истинная пара неожиданно уснула, продолжая прижимать меня к себе. Сколько продлился её сон, даже не знаю. Может, час или даже больше. Время перестало иметь значение. Барс расплывался счастливым блинчиком, а я тоже расслабился и глубоко вдыхал такой притягательный запах своей пары, стараясь не чихать при этом от её платка. Эта идиллия была прервана самым бесцеремонным образом. Кто-то не просто распахнул крышку нашей капсулы, а сорвал ее с петель и с грохотом отшвырнул назад. Режим боевого кота включился мгновенно, и я вспомнил все свои навыки телохранителя, полученные во время учебы. Бросился на неприятеля, но противник, высокий широкоплечий Гракс, оказался отлично вооружен. «Святые небеса, откуда тут Граксы на борту? Кажется, у капитана Андромеды и у всех нас большие проблемы». Правда, поначалу агрессор ошалел, не ожидая, что из капсулы со спящей старушкой на него выпрыгнет взъерошенный злющий барс. «Однако!» — изумлённо пробормотал он, шарахаясь назад. Но я так и не смог до него добраться. Этот гад успел сделать выстрел из парализатора, и о позорной тушей рухнул на пол, где уже были обездвижены остальные, включая капитана и его жену. Единственным из всех, кто мог двигаться и стоял на ногах, был Дэвид. «Что происходит?» — раздался сонный женский голос. Проснувшись, госпожа Али села в капсуле и непонимающе уставилась на Гракса. Тот издал рык разочарования и резко развернулся к Дэвиду, державшему в руке рукоятку меча. «Оружие убрал. Только попробуй активировать плазменный клинок, и я тебя на части порву». «Какой клинок? Этот?» невозмутимо поинтересовался тот и сжал рукоятку сильнее. «Вспышка и всех нас, и госпожу Али, и меня, и парней, и Чету Блейков, и самого Дэвида» окутало искрящееся защитное поле. Я мысленно присвистнул, никогда не видел таких технологий. «Откуда у тебя лерзонский щит?» — в ярости прорычал Гракс. «Это неважно владыка», — спокойно отозвался Дэвид, и в моей душе всё похолодело. «Значит, это не просто Гракс, а тот самый, который держал в плену и пытал принцессу,